Глава 34 «Знаешь, — сказал Жанно, — скоро лето, мы уедем на берег моря. Я один раз уже был на берегу моря. Ох и песку там!» Пьер Меркадье слушает внука, своего внука. Мария сидит рядом и, как всегда, тревожно озирается по сторонам. Не пройдет ли кто из знакомых по проспекту Булонского леса? «Жарко!» Над воскресной сутолокой и толпой праздношатающихся закатывается солнце. На маленьком Жанно белой курточки и коротенькие штанишки и жерсе он делает пирожки при помощи песочницы в форме рыбы. На земле уже целая стая рыб, немножко поврежденных. Наделав рыб, Жанно решил у каждой выколоть один глаз пальцем. А ты, дядя, никогда не был на море. Ну, конечно, Пьер Меркадье был на море, даже несколько раз. А ты купаешься? Я, знаешь, не люблю плавать. Море соленое. Его внук. Если он уедет, уж не увидишь его тут каждое воскресенье. Мне не пришлось открыть тайну, объяснить причину его привязанности к мальчугану, а то она все тревожилась. Теперь Мария знает, кто он такой. Экая дива, старик-то оказывается барынин муж. Подумать только, он мог бы иметь внука при себе, а нельзя. И, растрогавшись, Мария находит, что все это так непонятно и глупо. Но ведь всяк по-своему с ума сходит. До сознания Пьера не сразу доходит мысль, что для него означает разлука с Жаном. Уедет ребенок. Ладно, значит, два месяца его не видеть, а потом? Два месяца — недолгий срок. Но за эти два месяца можно умереть. Пьер все чаще думает о смерти, о своей смерти. И каждый раз проникается глубоко поэтической жалостью к себе. Мысль о близкой смерти придает всему особый смысл и цену. Может быть, в последний раз... Я вижу триумфальную арку, и триумфальная арка сразу становится чем-то необыкновенным. Милый Жан, если ты уедешь к морю, ты меня больше не будешь видеть по воскресеньям. Нет, — говорит Жано, это ты меня больше не будешь видеть. Отлично. Меркадье улавливает разницу, он улыбается. А у тебя, Жан, по воскресеньям не будет палочки ячменного сахару. Жану отвечает не сразу, а поразмыслив. «Разумеется, ячменного сахара не будет. Но жалеть нельзя. Он ведь мужчина, и потом море. А сколько там песку?» «Нет», — говорит он, — «я не буду о тебе скучать. Не стану о тебе думать. Я тебя позабуду. Там будут девочки. На берегу моря всегда бывают девочки». Марина ходит, что так с дедушкой разговаривать не полагается. Правда, малыш не знает, что этот старик его дедушка. Но все-таки, во-первых, мы ведь не сейчас уезжаем, говорит она. Мы еще и в следующее воскресенье сюда придем. Еще одно воскресенье. Меркаде радуется этой милостыни, брошенной ему судьбой. А что потом делать все лето? репетировать Олухов, торчать целые дни в школе, чувствовать во рту вкус чернил, а в воскресенье... Знаешь, мадам Сельцам очень больна. Мадам Сельцам? А кто она такая, Жан? Это мадам Сельцам. Мама Софи. Ей дают кислородные подушки. И Жанна думает, а мне будут давать кислородную подушку, если я заболею? Да, ему будут давать подушку. Тогда он пытается изобразить больного, втягивает щеки и присасывает их изнутри, чтобы они были впалые. Забавно, мальчишка. Он пошел со своей няней в сторону площади звезды. Пьер следит за ним взглядом. Как-то странно думать теперь о летних каникулах. Как ясно он вдруг ощутил свое одиночество. Сейчас еще не поздний. Куда пойти? Кто-то тронул его за плечо. Он обернулся. Да это госпожа Тавернье, честное слово. Еще как разодета. В тезь прогулки по проспекту Булонского леса надела шляпку с огреткой драпированное платье. Честное слово. Пьер сжал себе кончик носа, чтоб не расхохотаться. Какими судьбами? Дора что-то сконфуженно пролепетала, потом призналась. Это сильнее ее. Уж сколько недель ее искушала эта мысль. Так хотелось посмотреть на мальчика издали, только издали. Ну и вот, выследила. Что ж теперь? Ох, только не сердитесь, не сердитесь, пожалуйста. Уж ей так хотелось. и вместе с тем так было тяжело. И слово «тяжело» Дора произнесла, понизив голос. Ведь это был намек на то, о чем они не говорили, но что с безмолвного их согласия существовало между ними. Намек на любовь, о которой они никогда не скажут друг другу. В сущности, ему было так страшно остаться одному, и тут появилась Дора, немножко смешная, ничего, все-таки компания «Не пройтись ли нам, мадам-то Дора приняла предложение с благодарностью. Они отправились. «Ну, как вам понравился мой маленький Жан? Уж такой славный, просто прелесть. Он на вас похож». Хм. ничего, все-таки приятно, что есть с кем поговорить о мальчугане. Ведь с Мейером или с его старухой-матерью он в сущности не может говорить о Жанно». Они сейчас же начинают приставать, чтобы он помирился со своей семьей, а это его раздражает. С госпожой Тавернье нечего бояться таких неприятностей. Представьте, мадам Тавернье, ведь мадам Сельцам очень больна. Да, представьте, очень очень больна. А кто такая мадам Сельцам, Масье Пьер? Ну как же, мадам Сельцам, это матушка маленькой Софии. И начинается пересказ всего, что говорил Жанно. Сначала о Софи, о том, как они играют, о попинетках, о лошадках, скачущих в стене. Тут и Доротея, и Мария, и Леонтина. Меркаде восстанавливает всю картину жизни в семейном пансионе, какой она предстает в словах Жанно. Представляете, какое это событие? «Приносят кислородные подушки для госпожи сальцам». «А знаете, какая Жанна глупая!» «Не говоря уж об этой...» «Об этой...» «Нет, о Полете он решил не говорить с госпожой Тавернье. Кого же из них Пьер Меркадье щадит?» Он оборвал разговор. «Давайте-ка присядем». Усевшись на желтые чугунные стулья, за которые с них тотчас потребовала мзду назойливая сборщица с кожаной своей мошной, они принялись болтать. «Ну как?» «Благополучно кончилась недавняя история». Такая история? Ах, да, драка с этим рабочим, с соседом. Да, все благополучно, больше ничего о нем не слышно. Он ведь угрожал вашему заведению, мадам Тавернье, по-настоящему угрожал. Надеюсь, у вас есть свидетели на случай несчастья?» «Ах, боже мой, а ведь она об этом и не подумала». Действительно, вдруг случится несчастье. А как себя чувствует Мосье Таверния? Нет у него ушибов? У кого? У Жюля? Да вы смеетесь. Жюль, конечно, не молоденький. Тоже стареет. Все мы стареем. Раньше-то ему не понадобился бы Фредерик. Он и один справлялся с буянами. Вы заметили, что проделал Фредерик? Нет, Жюль бывало... Без фокусов, одним ударом, вышибал скандалиста. Только уж не те годы. Теперь скажу я вам, Жюль сам не свой, прямо надоел. Все тверди, Дора, я старею. Или же так, Дора, я уже не тот, что был. Словом сказать, расстраивается. Мы, конечно, все расстраиваемся, но уж не так. Всему есть граница, а Жюль только об этом и думает и даже вот вбил себе в голову «продать ласточки». «Продать ласточки?» «Ну да, он раньше об этом поговаривал, а теперь привязался, покоя от него нет». «Ведь все от меня зависит, а стоит мне только продать патент, воображаю, что тогда будет». Так «Как по-вашему, масье Пьер? Ведь не надо продавать, верно?» «Разумеется, не надо, мадам Тавернье. Если вы продадите ласточки, «Куда же я буду тогда ходить?» Слова эти заправили в сердце Доры. «Нет», — сказала она решительно, — «я не продам». Так они беседовали еще некоторое время. Переливая из пустого в порожнее, Дора поистине переживала минуты небесного блаженства, отравленные, однако, страхом, что им придет конец. что день Пьеру нечего было делать, Ему уже становилось приятным странное поклонение, предметом которого он оказался. Но госпожа Тавернье она, пожалуй... Ах, знаете ли, Жюль опять гуляет. Уехал куда-то с Морро и Фредериком. Вы ведь знаете Фредерика. Вы его видели. Тот самый, который схватил сзади рабочего. А Морро очень видный человек. Полезное знакомство для Жюля. У Морро «Большие связи, везде приятели». И она рассказала ему о Морроро, как Пьер рассказал ей госпоже Сельцам. Спускался вечер. "Ты да вы сегодня свободны?» — спросил Меркадье. «Так давайте пообедаем вместе». Дора едва не лишилась чувств. Он повел ее в маленький ресторанчик на проспекте Терн. Там все было просто — В духе столовых, но в сервировке и в меню проявляли заботу об изысканности, подавали, например, какое-нибудь заливное, убирали кушанье листочками петрушки и так далее. Да и ресторанчик был в том же квартале, а в этот вечер Пьеру не хотелось удаляться от проспекта. Ну уж не только не бобы, не взять ли нам спаржи, мадам Тавернье? Как вы относитесь к спаржи? Госпожа Тавернье в порыве восторга подмигнула ему и дерзнула отпустить шуточку. Но тут же подосадывала на себя. Какая грубость! Она задавалась вопросом, понравится ли ему, если за десертом она споет шансонетку. Как осмелиться на это в его обществе? А ведь она умела петь шансонетки и знала весьма пикантные куплеты. «И часто ваш супруг покидает вас?» «Ну что там покидает?» «Медовый месяц у нас давно прошел, и Жюле надо заниматься делами. В воскресенье у нас дела и удовольствие, все вместе. Морро человек нужный, он дает Жюлю советы, куда деньги вкладывать. На биржу у него свои люди. Вы играете на бирже?» «Понемножку». «И всегда покупаю только надежные бумаги. «Да вот недавно я рискнула, купила на несколько тысячонок акций, «которые мне рекомендовал марыро и мне очень повезло. «Берегитесь, мадам Таверния, биржа — предательская штука. «Я на себе испытал. «Да я же не играю по-настоящему. «И заметьте, когда я вместе с Юлем «вложила часть своих сбережений в одно дело», о котором Юля сказал Мореро. «Я сначала собрала сведения. Дело верное. Какого же сорта? Обувная фабрика, где-то на дороге в Фонтенебло. Сами понимаете, время самое подходящее. Ну, они и стали расширять фабрику. Надо было приготовиться к выполнению казенных поставок». «Казенных поставок?» «Ну, конечно, поставок на армию». Они получили заказы, а у самих еще ничего не готово. Тут они стали искать денег и нашли. Ведь это можно сказать все равно, что дать денег правительству, раз фабрика получила заказы от отказной. О, да и вообще, на солдатские башмаки всегда будет спрос. Теперь их, кажется, потребуется больше, чем прежде. Вот-вот и спекут закон о трехгодичной службе. «Мореро» -э так говорит. И он не из пальца высосал. Его предупредил какой-то сенатор, его приятель. Словом сказать, солдатские башмаки — золотая жила. дорота Вернье с удовольствием спела бы веселую песенку. Вино ударило ей в голову. Песенку, конечно, не очень грубую. Отец Дюпанлу тут во всяком случае не годится, — «И вы вот не знаете, а, по-моему, Жюль поступил довольно хорошо, даже очень хорошо, прямо шикозно. Тот разбойник, полоумный Буян, который у нас наскандалил...» «Ага, человек в синей куртке. Да-да, представьте, он рабочий с обувной фабрики, только безработный. А это у них у всех любимое занятие. Кому же охота работать?» «Разумеется, все может быть. Но когда Жюль узнал про этого рабочего...» Он вспомнил о той фабрике, в которую мы вложили деньги. Попросил Мореро, а тот попросил сенатора своего приятеля. И представьте, сенатор так устроил, что этому бродяги дали работу. Как он потом себя повел, это нас не касается, но Жюль, по-моему, поступил исключительно. Да, благородно, очень благородно. Правда? И потом, знаете ли, этот безработный... «Ведь он угрожал нашему заведению, так разве он не мог когда-нибудь под пьяную лавочку пустить нам красного петуха?» «Не дури, голубчик», — сказал Жюль, и теперь тот бандит ему благодарен. А «Работает он далеко, мы, понятно, больше не отдаем его жене белье в починку и в стирку, ей теперь это и не надо, и потом кто их знает, и потом...» «Еще немножко красного, мадам Гернье, только самую капельку» а то я уже чувствую, что сейчас запою». Пьер налил ей как следует, любопытно было послушать ее песни. Он позволил ей заплатить по счету. Хотелось почувствовать себя моложе.